Темно, как в сумерках пасмурного дня, а света хватает только, чтобы понять, вокруг пустота. Не разбирая дороги, я брела через этот сумрак и искала, искала, искала. С каждой секундой теряла надежду, тем не менее бежала все быстрее, хотя то и дело спотыкалась и падала. А потом наступал момент, его приближение чувствовалось, но проснуться хоть немного раньше не получалось, когда я не могла вспомнить, что ищу. Когда понимала, искать нечего, вокруг лишь пустой, убийственно унылый лес, где для меня ничего нет и никогда не будет. Тогда из груди вырывался крик. Я не знала, куда еду, просто кружила по пустынным сырым улицам, избегая тех, что вели к дому, потому что спешить было некуда. Хотелось снова окунуться в оцепенение, но я разучилась входить в ступор. Кошмар терзал мой воспаленный мозг, заставляя думать о вещах, которые могли причинить боль. Нет, не желая вспоминать лес. Увы, даже отгораживаясь от неприятных образов, я чувствовала, глаза наполняются слезами, а рана в груди начинает саднить. Оторвав руку от груди, я сжала ребра, словно боялась, что рассыплюсь. Ты сможешь жить полноценной жизнью, будто ты никогда меня не знала. В ушах отдавалось эхо вчерашней ночи, Нет, в кошмаре голос звучал гораздо четче. По сути, просто набор слов, сухих, как газетные передовицы. Обыкновенные слова, но вскрыли не успевшую затянуться рану. Не в силах управлять машиной, я нажала на тормоз. Лицо к рулю дышать, дышать, дышать. Господи, сколько же все это будет продолжаться? Вдруг через несколько лет боль станет более-менее терпимой, и я смогу вспоминать короткие месяцы, что всегда будут самыми счастливыми в жизни. Если такое случится, я мысленно поблагодарю его за время, которое он мне подарил и дал больше, чем просила, больше, чем заслуживала. Господи, пусть случится именно так. А если рана не заживет? Если края не стянутся? Если процесс необратим? Плотнее, плотнее к рулю. Ты сможешь жить полноценной жизнью, будто никогда меня не знала. В отчаянии повторила я. Что за глупое и невыполнимое обещание? Можно выкрасть фотографии, и забрать подарки, но ведь это не сделает жизнь такой, как до нашей встречи. Причем материальные проявления совершенно не важны. Я словно переродилась, душа изменилась до неузнаваемости. Я даже выгляжу иначе. Лицо мертвенно-бледное, под черными глазами оставленные кошмарами круги. Будь я красивее, сошла бы за вампира. Увы, со своей заурядной внешностью я скорее напоминала зомби. Жить полноценной жизнью, будто никогда его не знала? Полнейший абсурд. Обещание, которое он нарушил, не успев дать. Бам, бам, бам головой, а руль, что угодно, только бы заглушить ужасную боль. Вот дура старалась держать слово. Какой смысл блюсти соглашение, сорванное другой стороной? Кого волнуют мои глупые или опрометчивые поступки? Можно сколько угодно быть хоть глупой, хоть опрометчивой по прежнему глотая воздух том я невесело рассмеялась безрассудство в Форксе — это что то на грани фантастики немного черного юмора помогло отвлечься дыхание восстановилось и я смогла откинуться на спинку сиденья на улице холодно и ветрено а у меня лоб в испарине затея почти безнадежное но сейчас просто нельзя поддаваться мучительным воспоминаниям чтобы проявить безрассудство в форсе Понадобится немало изобретательности. Если нарушить договор, который так ретиво соблюдаю я одна, боль может отступить. Мне тоже пора стать клятво преступницей. Только на что решиться в сонном безопасном городишке? Конечно, Форкс не всегда был таким безопасным. Зато сейчас полностью соответствует репутации глухой провинции. Застой и беспросветная скука. С минуту я апатично смотрела перед собой. Мысли текли вяло, водоворотом кружась вокруг одной точки. Заглушив мотор, который от долгой работы в холостую начал жалобно хрипеть, я вышла под холодную морость. Дождь намочил волосы и, пресными слезами стекая по щекам, помог привести в порядок мысли. Протерев глаза, я стала тупо разгадывать дорогу. Лишь через минуту удалось разобрать, где нахожусь. К северу от отрасла Веню. Перед домом Чейни мой пикап загораживает подъездную аллею, а напротив живут Марксы. Так, пора убрать пикап с чужой территории. И домой пора, хватит бродяжничать. Состояние прострации по улицам Форкса лучше не кружить, кто-нибудь обязательно заметит. И сообщит Чарли. Глубоко вздохнув, я хотела вернуться в машину, когда на глаза попалось объявление во дворе Марксов. Даже не объявление, а большой кусок картона прислоненный к почтовому ящику с насарапанной черным маркером надписью